заливая Гордона, как бедного братца-мышонка. «Потоп! Спасите!» Народ шарахнулся в стороны. «Бах!» — кружка брякнула сеппал. Быстро поплыли, закружились лица, зеркала, бутылки. Гордон падал, и единственной опорой в смутном шатком мире — Нечто недвижно торчащее рядом, пивной кран. Теряя сознание, Гордон цепко ухватился за надежную ось бытия. Карусель постепенно остановилась, мозг прояснился. Равилстон старался пробиться на помощь. Из-за стойки причитала барменша. «Видали!»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 Подоспевший Равилстон обхватил Гордона за талию. «Встаньте же, ради бога, вы совершенно пьяны!» «Пьян?» Все вокруг хохотали. Бледные щеки Равилстона вспыхнули. «Кружек пять пролилось-то!» — обиженно напомнила барменша. «А как насчет моих чертовых брюк?» — дополнил претензии Камеве-Ажор. заплачу», — сказал Равилстон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 «Прежде чем видеть сучок в глазу брата твоего», — парировал Гордон.